Глава 18. Райгула скользнул внутрь шатра, тщательно опустил за собой полок и тихо присел рядом с Игорем. Лицо у него было сумрачное. Ну, коротко спросил князь. Всадники вокруг стана. Пришлые не те, что были. Нашей охране я дал кумыса, как ты велел, пьют у костра. Песен не поют, горе, у кого брата на Руси убили, у кого друга. Скоро напьются и будут спать, но затор не перебраться. Пришло и заметит, и догонит. Все равно надо уходить, задумчиво произнес князь. Как? Помолюсь Богу, возьму икону и пойду тихонько. Один вам лучше остаться. Бог даст, выберусь. Что так торопишься, княже? Суди сам, спокойно сказал Игорь. Два дня тому прискакали сюда две сотни поганых. Отца Георгия отослали, кормить нас стали хуже. Женщину везли, подал голос Михалка, ранее тихо сидевший в стране. Вот именно. Авлур у его ханша поведала, что запад подговаривает кончака меня убить, пока кончак не соглашается, но кто знает, завтра оба хана здесь будут. На короткое время в шатре стало тихо. Первым нарушил молчание Райгула. Где Авлур? «Поехал пути разведывать, отведет лошадей затор, ему пока еще можно через сторожу. скажет, где будет меня ждать». Словно подтверждая слова князя, полок шатра колыхнулся, и внутрь вошел Авлур. Даже в тусклом свете масляных каганцов было видно, как сияет его лицо. Не говоря ни слова, Авлур бросился к Игорю и что-то горячо зашептал ему на ухо. Лицо князя просветлело. «Ярославна прислала за нами» тихо сказал он придвинувшимся Райгуле и Михалка. Их пятеро ждут с конями за рекой. «Пробрались сюда?» — покачал головой Тысяцкий. «Через поле? И никто не заметил?» «Получилось», — подтвердил князь. «Пусть так, но как ганцы узнали, что Авлур за нас?» — недоверчиво продолжил Райгула. Авлур пожал плечами. «Они неожиданно окружили меня, когда я отводил коня, чтобы схоронить в Яруге. Там и взяли». Сначала как языка, но когда я сказал свое имя, воевода Вольга сразу заулыбался. «Это с чего? Не ведаю. Вольга спросил, как мое крещенное имя, и велел прочитать христианские молитвы. Потом стали договариваться. «Лжа это княже, решительно прервал Тысяцкий. «Я еще могу поверить, что наши сюда пробрались, но что первому поганому доверились. Мы его сколько проверяли, и то... Думаю, к западу говорил о Влура». Кончак не соглашается тебя убить, вот Гзай решил по-своему. Побег, суматоха, выстрелят в спину. Правду говорю, загорячился Авлур. Лжа, насупился Райгула. Сам ты лжа, не хочешь, чтоб я князю помог, боишься, что приблизит он меня, я давно заметил. У поганых вырос, сам и опоганился. кобылей. Сам Тихое восклицание Михалка прервало их брань. Все невольно глянули в сторону. Незаметно для всех проскользнув под полок, у входа в шатер стоял волк, большой, даже просто огромный, стоял и внимательно смотрел на людей. «Черт!» — Райгула схватился за нож, Игорь мгновенно выхватил свой подарок Авлура. Волк же словно не заметил, прилег, примостив длинную голову на вытянутые вперед лапы, и высунул длинный язык. «Спрячьте ножи!» Авлура освободился из руки Тысяцкого, державшего его за воротник и подошел к волку. Тот сразу поднялся. Мгновение человек и зверь смотрели друг на друга. Затем Авлур отбросил в сторону лежавший посреди шатра ковер, достал из сумки и воткнул в землю остриями вверх три ножа странной формы. Встал рядом. Волк, словно ждал этого, рванул вперед, взмыв над ножами в прыжке. И Авлур ловким движением рук заставил зверя кувыркнуться в воздухе над лезвиями. Михалка вскрикнул. Большое мужское тело, совершенно голое, с размаху впечаталось спиной в ковер. Игорь стысит, с Тысицким и немели. Зато возникший вместо волка незнакомец молчать не стал, зло зашипев, забормотал нечто непонятное о какой-то матери. «В который раз уже падаю и все время спиной», пожаловался он, вставая на ноги. «Когда-нибудь обязательно почки отобью». «Здрав будь княже, здравы будьте бояре», продолжил кланясь. «Я Вольга, воеводы Ярославны». Ответом ему было молчание. Трое из четверых, бывших в шатре до появления в нем волка, ошеломленно смотрели на странного гостя. Тот был высок, мускулист, красивое продолговатое лицо его обрамляло короткая черная борода. «Понимаю», — сказал Вольга и, поискав глазами, присел на подушку, скрестив перед собой ноги. Похоже, он ничуть не стеснялся свои ноготы. «Никогда прежде не видели, я и сам в первый раз обалдел. Выбора у меня, княже, нету». Так и думал, что Авлуру не поверит, Когда услышал снаружи, как вы лаетесь, понял, что прирежете парня, прежде чем объяснить успеет. «Хорт! Живой Хорт!» Вдруг хрипло выдавил Райгула и протянул руку, чтобы коснуться странного гостя. Тот понял его движение по-своему, перехватил и крепко сжал в своей руке ладонь Тысяцкого. Тот от неожиданности ойкнул и вырвал руку. «Ты похудел, княже, сказал Хорт. «Не знаю тебя», — возразил Игорь, все еще не в себе. «Не мудрено, но я видел, как тебя в полон брали. На холме с другом стояли». В глазах у Игоря плеснулось воспоминание, но он смолчал. «Не вери, ему, княже», — опомнился Тысицкий. «Все с Гзой сговорились. И Авлур, и Хорд». Вольга повернулся к Авлуру. «Покажи». Тот достал из сумки и протянул Игорю на ладони золотую серьгу. Князь осторожно взял. «Ефросиния». Ты подарил ей эти серьги на свадьбу, а год назад одна потерялась. Примета плохая, поэтому княгиня тебя отговаривала в поле идти. Никто, кроме вас двоих о сем не знает, так?» — уточнил Вольга. «Вижу, что возражений нет. Ярославна нас княже прислала. Поэтому прекращаем препирательство. Все раздеваются и прыгают через ножи, с кувырком. Иначе не выбраться», — пояснил он в ответ на вопросительный взгляд Игоря. «Охрана уже напилась и спит». Но всадники вокруг стана бдят. человека не выпустят, а волк проскользнет. Я прыгаю последним, подстрахую, чтобы с непривычки на не напоролись. Вольга встал и занял место сбоку от ножей, а Влур примастился напротив. Оба вопросительно смотрели на князя. Первым опомнился Михалка, Трясущимися от нетерпения руками, он сорвал с себя одежду и отбежал к входу. Затем в два прыжка преодолел расстояние до ножей. Вольга с Авлуром перехватили его вовремя. Михалка неуклюже кувыркнулся над лезвиями и... Молодой волчок пружинисто приземлился на все четыре лапы, тоненько взвизгнув от испуга. Пришел в себя, подпрыгнул на месте, взбрыкнув задом, и задорно посмотрел на князя. Райгула. «Уволь, княже, Тысец кипал на колени. «Стар я! Не знаю, сколько мне осталось, но не хочу душу поганить бесовством, не успею отмолить». Поганые забьют тебя в колодки и будут казнить. Пусть, потерплю. Скажу, что кумысу напился и спал, не видел, как вы ушли. Уволь, княжа. Пусть Михалка, он молодой, я не смогу. Добегу в свои земли, выкуплю тебя, сколько б не запросили. Игорь торопливо срывал с себя одежду, достав из-за пояса нож, протянул его Авлуру. Сохрани свой подарок, боярин, вернешь за рекой. Авлур в ответ склонил голову. Три быстрых тени одна за другой скользнули из шатра и, завернув направо от входа, куда не падали отблески горящего неподалеку костра, замерли в ожидании. Следом, неся перетянутые ремнями тюки с одеждой, показался Авлур. Некоторое время он стоял неподвижно, всматриваясь и прислушиваясь, затем двинулся к пасущемуся неподалеку коню, приторочил тюки к седлу, затем вскочил в него, оглянулся по сторонам и негромко свистнул. Тени выскочили из-за шатра и, обогнув по большой дуге костер со вокруг него охраной, понеслись через притихший стан к реке. Впереди, покрывая расстояние стремительными прыжками, бежал огромный волк. За ним неуклюже скакал самый маленький зверь, третий, словно подгоняя молодого, тяжело толкался лапами сразу за его хвостом. Странная ватага, без помех миновав половецкий стан, вылетела в степь и помчала к берегу Тора, Стояла полная луна, ее зыбкий, но яркий свет отбрасывал тени. Они скользили по траве впереди бегущих, делая их заметными. Когда попадалась высокая трава, тени волков прятались в ней, но всадника все равно было видно издалека. В притихшей степи далеко разносился топот конских копыт. Это не осталось незамеченным. Сверкающая в лунном свете широкая полоса воды уже была близко, как двое всадников внезапно вынурнули из неглубокой балки навстречу Авлуру. Он резко осадил коня. «Куда скачешь?» — грубо спросил один из всадников по-кипчакски, преграждая путь крупом своего коня. «За волками гонюсь», — быстро ответил Авлур, указывая рукой вперед. стан забрались, коня, видно, хотели зарезать». Половцы, не сговариваясь, глянули в сторону реки. Трое зверей как раз выбежали на берег Тора и, не останавливаясь, прыгнули в воду и поплыли. «Постреляем, пока плывут!» — воскликнул один из сторожей, вытаскивая из кожаного чехла лук. Все трое пришпорили коней и спустя несколько мгновений были на берегу, а Влур, случайно или по воле стражей оказался между ними на расстоянии менее чем вытянутой руки от каждого. Волки успели отплыть совсем недалеко, их темные и мокрые спины были хорошо различимы на отливающей серебром поверхности реки. Течение сносило зверей в сторону, но они упрямо выгребали против него, поэтому двигались медленно, представляя собой отличную цель. Степняк слева от Авлура натянул тетиву, но тут же охнув, выронил лук. Лезвие самозатачивающегося ножа вошло ему в бок по самую рукоятку. Покачнувшись, половец сполз на траву. Второй сторож недоуменно повернул голову. а Авлур, вытянувшись в седле, с замахом полоснул ножом. Степняк обеими руками схватился за раскроенное горло и упал лицом на шею коня. Авлур, оглянувшись, спрятал нож и пинком сшиб на землю хрипевшего в агонии половца. Подхватил повод его коня правой рукой, а левый подобрал повод убитого лучника. Затем тронул бока своего коня каблуками, и тот, всхрапнув, прыгнул в реку. Когда всадник и две свободных лошади выбрались на противоположный берег, звери уже ждали их. Почуяв волчий дух, кони стали брыкаться и вставать на дыбы, а Влуру еле удалось их успокоить. Самый крупный из зверей, видя это, отвел свою мохнатую ватагу дальше, а Влур, навязав поводе половецких коней на правую руку, поскакал впереди. Волки зарысили следом. Теперь, если посмотреть со стороны, уже не всадник мчался за убегающими хищниками, а они преследовали его с конями по пустынной степи. Но смотреть на странную погоню было некому. Поэтому дикая ватага без помехи добралась до глубокой яруги в 20 полетах стрелы от правого берега Тора. Два всадника выскочили им навстречу, услышали топот копыт, разглядев гостей, без слов переняли у Авлура поводи коней, затем все спустились в яругу. Здесь Авлур, соскочив на траву, быстро достал из сумки свои странные ножи. Поджидавший внизу невысокий боярин с короткой бородкой забрал их у него и воткнул в землю редком, лезвиями вверх. В этот раз первым через ножи прыгнул зверь, все время бежавший позади. Якуб с Василько вовремя подхватили князя, не дав ему упасть спиной. Обернуться другим волкам помогали Микула с Кузьмой. Якуб и Василько тем временем торопливо развязывали снятые с седла Авлура тюк с одеждой. Вещи беглецов намокли в реке, князь в полголоса ругался, просовывая ноги, вслипшиеся от влаги порты, и выкручивая анучи. Очень скоро беглецы уже сидели в седлах, и маленький отряд, ведя на поводу запасных лошадей, галопом мчался прочь от негостеприимного Тора. Скачка длилась всю ночь. За все время ее никто не проронил ни слова, все молча погоняли коней время от времени, перебираясь в седло запасного, сохранившего больше сил. Только когда краешек красного диска показался над степью справа от беглецов, Якуб остановил своего жеребца. Игорь подъехал ближе. Прощаемся, княже. Дальше врось. Что так? Погони будет за нами, пояснил Якуб. Думаю, уже в пути. Искать станут по следам копыт, поэтому пойдешь пешком. Мы с Василько так из полона выбрили. Пешего в траве не видно, и следов, считай, нет. Поганам в голову не придет, что можно слезть с коня, коли он есть и пойти. Даже если увидят следы, подумают в балке ручей за водой ходили. «Бери с собой кого хочешь, лук, нож и огниво, меч будет только мешать, держи на север, по пути много и рук, там вода и дичь, а мы поскачем, даст бог уйдем». Игорь молча обнял старого боярина, повернулся к Авлуру. «Спешивайся». Авлур хоть и клевал носом от усталости, зарделся от радости, выбрали его. Быстро соскочил с жеребца, вытащил из чехла лук, снял тулю со стрелами». Якуб протянул ему сумку с припасами, а Влур перекинул ее через плечо. Князь молча обнялся с каждым из спутников. Михалко хмурился, что выбрали не его, но перечить не стал. Затем спрыгнул на траву и несколько раз присел, разминая затекшие ноги. Оглянулся по сторонам. Прямо перед ним колыхалась высокая стена ковыля. Но Игорь вовремя понял, что примятая трава сохранит след. Обошел ее, нырнув в неглубокую балку. Авлур, мягко ступая по высохшей траве, двинулся за князем. Они отошли совсем недалеко, как позади послышались крики. Игорь, на ходу, срывая с плеча лук, ринулся назад. Картина, представшая перед ним, когда он вылетел из балки, изумила. Вольга неподвижно лежал на траве у ног своего коня. Микула и Кузьма стояли рядом. При этом Кузьма угрожающе выставил перед собой сулицу а Микула крепко держал за волосы Василько, приставив ему к горлу нож. Якуб с Михалкой расположились напротив. Михалко целился в Кузьму из лука, а Якуб сжимал в правой руке рукоять обнаженного меча. Противники были так увлечены, что не заметили князя. «Пусти, сыновца!» — крикнул Якуб, делая шаг к Микуле. «Зарублю!» «Это мы еще посмотрим!» — хищно оскалился тот. «А крысеныша твоего я все равно зарежу!» «Повадился!» в... То стрелять в спину боярину, то по голове бить. Хватит! Я тебе не Вольга прощать! Стань мне за спину! крикнул Микула Кузьме. Подстрелят! Сейчас я с крысенышем разберусь, а потом с этими. Смирно стоять! гаркнул Игорь, подбегая. Убью! Михалку, увидев князя, опустил лук. Яку подступил. Игорь оглянулся, а Влур, натянув до отказа тетиву, ждал приказа. Что за свада? «Бояре шалят», — сплюнул Микула, продолжая крепко держать Василько. «Ударили Вольгу, Ольгу спасителя твоего по голове, хотели Кузьму связать». «Ох, зарежу я его», — Микула дернул Василько за волосы. Тот охнул и закатил глаза. «Только попробуй», — бросил ему Игорь и бешено глянул на Якуба. Тот опустил меч. «Не по своей воле, княже, Ярославна велела обоих хортов обязательно назад привести. а будут сопротивляться вязать». «Кабы не тот смерть!» «Здесь я, князь!» — шагнул к нему Игорь. «Как ты посмел спасителей моих?» «Да я тебя накал!» «Помилуй, княже. Якуб упал на колени. Ярославна сказала, что нельзя им идти в тму таракань. Обязательно поганые переймут. Убьют, в рабы обратят. А того хуже заставят себе служить. Хорты многое знают и умеют. Без них пути путивль ни за что бы не отстояли. Станут поганым служить. Те города наши брать научатся. Беда великая будет русской земле. Лучше им сгинуть. Они шкуру твою потрох сучей спасли, а ты их убить, крякнул Микула. Погонь боярская, резал бы вас каждый день. Зачем вам в Тмутаракань? – Повернулся Игорь к Кузьме. «В сторону свою пробираемся. Какую еще сторону? Русскую, что за морем? Нет там никакой русской страны» или греки, или басурмени, лжа боярин. К кому на службу едете? Домой, князь. А где дом твой? Далеко, за 800 лет отсюда. Что значит 800 лет? То, что мы гости из будущего. И я им сейчас это покажу». Все невольно оглянулись. Вольга сидел на траве, сжимая в левой руке продолговатую толовую шашку с торчащим из нее коротким шнуром. В правой руке он держал кресала. Совсем охренели, феодальные, продолжил Вольга, щелкая кресалом. Я вам покажу, как человека по голове бить. Полетите вверх тормашками, как фанеры над Парижем. Он может, крикнул Якуп Игорю. Под путевлем целая орда в небо полетела, людей и коней на куски рвала. Беги, княже. Игорь молча подошел и сел рядом с Вольгой, накрыл его руку с кресалом ладонью. Угомонись, боярин, я тебе не враг. «Кто вас знает?» — буркнул Вольга, но руку не вырвал. «Ты и вправду из будущего?» «Вправду. И знаешь, что со мной будет? У нас это каждый школьник знает». «Они знают, княже. опять встрял Якуб. «Это Хорд сказал, что ты сбежишь из полона, и все будет удачно». «Помолчи!» — рявкнул на него Игорь, повернулся к Вольге. «Почему меня у вас знает каждый?» «За твой поход против половцев». «Смеются надо мной!» — посмурнел лицом князь. Вольга замялся. «Не смеются, хвалят», — сказал Кузьма, подходя. «За то, что первым осознал угрозу поля для русской земли, призвал русских князей к единению в борьбе с половцами. Это не он призвал, а автор слова», — Хмур заметил Вольга. «Какого еще слова?» «Опалку Игоревом», — пояснил Вольга. «Только еще неизвестно, напишут ли его сейчас. Ули бы убили. Ты бы, князь, велел своим псам убираться». «А то ей богу взорву!» Он подкинул в руке шашку. «На нервы действуют!» Игорь встал и повернулся к Якубу. «Оставь боярам по заводному коню и скачи, пока погони нету!» «Мне тоже пусть коня оставит!» Крикнул Микула. «Тебе зачем?» «Мне после всего возврата домой нету!» Хмыкнул Микула. «Бояре твои живым в землю зароют! С добрыми людьми поеду!» «Да будет так! Только пусти, Василько!» Микула с видимым сожалением выпустил волосы Василько и, не удержавшись, с размаху пнул его сапогом пониже спины. Василько сунулся лицом в пыльную траву, но тут же вскочил и побежал к коню. Спустя мгновение три всадника, держа за поводья заводных лошадей, стремительно унеслись прочь. Вольга встал, сунул толовую шашку в седельную сумку коня, вскочил в седло. Микула последовал его примеру. «Погоди!» — удержал Игорь Кузьму. «Разве вы все знаете, что меня ждет?» «Только хорошее. Благополучно дойдешь до своих земель, Ярославна тебя встретит». «Брат с сынами из полона вернутся?» «Да, все будут живы и здоровы. Только Владимир вернется не один». «С кем?» «С женой и внуком твоим. Кончак его на своей дочери женит». «Это не страшно», — улыбнулся Игорь. «Мой отец был на половецкой княжне женат. Окрестим ее, повенчаем молодых. Что далее?» «Еще не раз будешь ходить в поле, и счастливо будешь бить половцев». «О чем говоришь, боярин? Войско в полоне, а новые не собрать борза». «Вернутся вои из полона, новых обучат. После разгрома в Киевской и Северской землях Кончак и Гза на два года забудут дорогу сюда. Хватит тебе времени на все. Будешь править Северской землей долго и счастливо. Когда Ярослав умрет, сядешь на его стол в Чернигове, вернешь свою отчину». «А в Киеве не сяду?» «Не сядешь, хотя по летам будешь старшим среди князей. Правило лестницы уже не будет действовать». «Прав был кончак», — вздохнул Игорь и встряхнул головой. «Вам, бояре, на самом деле нужно в Тмутаракань. Только так мы вернемся домой. А то пошли вместе», — Игорь положил руку на плечо Кузьмы. «Сделаю вас ближними боярами, женю на боярских дочках. Это ему нужно» кивнул Кузьма на все еще сжимающего лукавлура. Нас свои жены ждут. Не хотел бы видеть вас у Путивля, с другой стороны заборола. Не увидишь, вот те крест. Тогда добрый вам путь, вздохнул Игорь. Ты вот что, Игорь, сказал Вольга, подъезжая. Накажи своим сынам, чтобы не шли княжить в Галич. Мои сыны будут править Галичем, посветлел лицом Игорь. А как же Настасич, сын Ярослава, другой сын, что сидит у меня в Новгороде? Бояри их прогонят одного за другим, потом призовут твоих, но у них с боярами выйдет свада». «Знаю я галичских бояр», — засмеялся Игорь, — «и научу сынов, как с ними справиться. Спасибо тебе за добрую весть». Игорь повернулся и быстро побежал к балке, а в Луру стремился следом. «Что будет с его сынами?» — спросил Кузьма, провожая князя взглядом. «Убьют их», — зло буркнул Вольга. «Сначала они за бояр примутся». Потом будет сеча с венграми. Те победят и князей в плен возьмут. Бояре их из полона выкупят, но только за тем, чтобы повесить на главной площади. Надо было объяснить князю, с сожалением сказал Кузьма. Попробуй. Видел, как обрадовался? Все равно б не запретил сынам. Они за уделы братьев убивают, феодалы х... А ты хочешь, чтобы от отказались? Галическое княжество. Он и в мечтах не мог помыслить, что сынам достанется. «Едем, бояре!» — прервал Вольгу Микула. «Погоня скачет. Доспеем быстро до шляха, а там пусть половцы разбираются, кто в какую сторону пошел». Когда три всадника, ведя на поводу заводных коней, исчезли вдали, из балки, пуглевоступая лапами по утоптанной копытами земле, вышел худой старый волк. Прислушался, понюхал ветер, затем осторожно подошел к оброненной в густой траве сумке. Понюхал. Сумка резко пахла пропотевшей сыромятной кожей и еще чем-то несъедобным. Запах был знакомым зверю. Когда-то в него еще молодого и глупого, пробравшегося к овечьему стаду при полной луне, человек на коне бросил острый длинный зуб с перьями на конце. Зуб глубоко вошел в заднюю ногу и застрял там. Волку удалось убежать, хотя люди гнались за ним на конях, помог густой ковыль. Зуб волк перекусил сразу но кончик его глубоко проник в мясо. Волку пришлось со стоном и визгом выгрызать его из ноги, а потом долго зализывать рану. Кончик зуба пах так же, как нечто, лежавшее в сумке. Волк зарычал, вспомнив былое, и отошел. Он был голоден, но не настолько, чтобы жевать твердую старую кожу. В балке у ручья можно поймать пугливую козу, пришедшую на водопой, или задавить глупую дрофу. Летом еды много. Внезапно волк насторожился. Легкий ветерок донес до него еле слышимый топот копыт. Топот приближался, и волк сразу определил, что коней скачет много. Он недовольно рыкнул и побежал прочь. Встреча с человеком на коне не сулила доброго.